Глава 3. Различные методики. Я всегда придерживался одной теории. Если правильно задать вопрос, то сможешь узнать любой ответ. Как правило, нужные вопросы нужно задавать самому себе, ну или миру в разные этапы жизни. Не знаю уж, что произошло, но и без того насыщенные событиями последние дни даже не думают сбавлять темп. Может, я делаю что-то не так? Я ведь не герой боевиков. Я не спешу спасать красавиц или совершать подвиги. Итак, вопрос первый. Что я вообще на хрен делаю? Вот если отбросить эмоции и привязанности к новым друзьям и возникшие обстоятельства. Например, есть только я и моя жизнь, новая жизнь. Возвращаемся к вопросу: что я на хрен делаю, а? Или, если перефразировать, что я, блин, делаю не так? У меня ведь были конкретные планы. Я даже открыла кно с заметками. Основные задачи. Первое избавиться от долга. Второе закрепиться в новом мире. Третье команда. Четвёртое определиться с тем, чем буду заниматься дальше. Побочные задачи. Первое создать денежную подушку безопасности. Второе привести в нормальное состояние Милона. Третье понять, что произошло с моим старым имуществом. Четвёртое разобраться с основными характеристиками и снаряжением. Пятое Что мне делать с новорождённой самкой виаров? Пробежав список глазами, я даже остановился ненадолго. Особенно меня зацепил последний пункт, но я постарался отбросить лишние эмоции. Оша мертва. По крайней мере, я видел её мёртвое тело. Печалиться по этому поводу точно не выход. К тому же, она после своей гибели умудрилась поджарить мне мозги. Ну да ладно. К нашим зайцам. Есть же конкретные задачи. Решай их. Работай, ищи ресурсы, разбирайся себе. Правда ведь? Но почему на меня нападают наёмники? Почему я успел уже посетить две тюрьмы? Как на меня свалилась Оша? Я молчу ещё про Хельгиду. Я не разнылся. Просто стоит признать очевидное: я что-то делаю не так. Вот только что. Да, многие мудрецы говорят, что самый верный путь особенно тернист, но я всегда был приверженцем другого мнения. Если ты готов к проблемам, с которыми тебе предстоит столкнуться, то у тебя нет проблем. Беда лишь в одном, чтобы предсказать всё произошедшее со мной. Я не знаю, кем нужно быть. Великим фантазёром, наверное, или очень мнительным человеком из тех, что защищаются от радиационного излучения и метеоритного дождя, выходя на лестничную клетку, чтобы выбросить мусор. Я вдруг осознал, что всё началось с охоты на долбаного гикончика, а закончилось разрушением большого посёлка армии биаров. Возможно, я много на себя беру, и эти события не связаны, да и не имеют никакого отношения ко мне. Но почему я всё время оказываюсь в самом эпицентре сложившейся задницы? Ладно, опять меня уносят в излишние переживания. Оша, если отбросить мою нездоровую привязанность к ней, вернее, очень-очень постараться отбросить, то становится очевидно, что я без ума от жуткого монстра, который ест головы людей и животных. Причем не только ест, но и как-то усваивает все их знания. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то возникает логичный вопрос — а в своем ли я уме? Ну и это не ключевое. После того, как я увидел ее смерть, она связалась со мной и попросила найти ее. Если рассуждать здраво, я сам не знаю, где я. Я даже не подозреваю, что это за грёбанная планета. Да и чем я помогу трёхметровому богомолу? Даже если я смогу чем-то помочь Оше, то есть главное правило, которым у нас научили бортпроводники самолётов. Сначала надеваем кислородную маску на себя, а потом на детей и недееспособных. Потому что если потеряешь сознание ты... То и все. Кто ждёт от тебя помощи, однозначно обречен. Что там ещё осталось из животрепещущего? Ага, Милан. Долбаный безвольный бюрократ. Сам с собой он судиться решил. Идиот, блин. Нет, тут два варианта: либо искать другого юриста, либо выкупать этого. Понять бы ещё, как это сделать. Но, если честно, если удастся его вызволить, я бы сначала его придушил. Так, чтобы стресс снять. Всё равно он потом снова оживёт. Поэтому, возможно, и не один раз. Ладно. Вопрос с Миланом пока держим в уме. Это вроде и решаемо. Нужно только довести дела до завершения. Ага. Выкупить Милана и добиться, чтобы он аннулировал мой долг. Вроде звучит неплохо. Хотя, на самом деле, я даже думать не хочу, к чему это ещё может привести. Может, и правда легче нанять нормального юриста? Ладно. Сейчас, наверное, самое здравое решение — последовать совету моего собеседника Догу. Осмотреться на новом месте и запланировать, чем я буду заниматься. Я спустился вниз по лестнице и оказался на улице, которая в точности повторяла свою сестру из туманных холмов. Было только одно отличие. Толпа галдящего народа. Очередь у них здесь, что ли? Будущее — будущим, а люди все те же. Похоже, мне посчастливилось, и я оказался... В самом начале столпотворения. Что здесь происходит? спросил я у паренька, который старательно высматривал что-то впереди. Да администрация зажала три транспортника и не хочет выдавать. Мол, по регламенту не положено. А у меня там в туманке столько всего пропадает. А как такая толпа влезет в три машины? удивился я. Да здесь дело принципа уже. Корпорации просто друг друга прикрывают. Они, скорее всего, решили просто создать проблему, чтобы прибрать к рукам наше имущество. И много там у тебя имущества? спросил я на автомате. Мне не особо было интересно, что он ответит. Одних вещей штук на 80. А это деньги не маленькие. Ты-то новичок ещё совсем, даже вон голый ходишь. А я полгода деньги собирал. Понятно, заключил я. А я ведь и правда голый. Я достал из хранилища комбинезон и ботинки, а затем принялся натягивать одежду на себя. На то, чтобы переодеться, у меня ушло едва ли больше 2 минут. Пока я одевался, откуда-то из задних рядов послышался недовольный шум. Толпа стала бурлить и расходиться, будто вода, растекаемая по проходам. Беспорядок быстро приближался, и вскоре до меня стали доноситься выкрики из серий: "Куда прёшь?", сопровождаемые вскриками боли и другими невнятными возгласами. Что там происходит вообще? Зажиточный парень, с которым я болтал до этого, начал озираться. Через полминуты нас стала теснить людская масса, а ещё через пару секунд я смог разглядеть группу бойцов в полном доспехе. Они расталкивали всех, кто попадался на пути, и целенаправленно продвигались в сторону начала очереди. Это что за Начал было возмущаться мой недавний собеседник, но присмотревшись внимательнее, буквально подавился своими словами. «Обалдеть!» «Что там?» — спросил я, закончив одеваться. «Да там не меньше десятка бойцов уровней мастер и профи. Похоже, они решили отжать транспортники». «Ну, сейчас тот клерк очень удивится», — усмехнулся невысокий мужичок, стоящий чуть впереди. «С дороги!» — раздался спокойный, но в то же время настолько властный голос, что люди даже не подумали о неповиновении. Ты что, застыл? Двигай. Судя по шуму, процессия скоро должна была поравняться со мной. Не знаю, зачем мне это было нужно, но увидев прореху в толпе, я юркнул вперёд и стал продвигаться вглубь толпы. Вскоре процессия меня обогнала, а я, пристроившись к ним в хвост, зашагал вслед за ними. И куда только делась моя краткая вспышка здравомыслия? Вот хотел же делами заняться, начать действовать по плану. Окружающие люди резко утратили пыл и уже не напирали. Видимо, успели и смкнуть, что через пару минут бойцы улетят и больше не будет яблока раздора. Однако расходиться тоже не спешили. Пожалуйста, расходитесь, услышал я усталый голос где-то впереди. Видимо, он уже много раз повторял одну и ту же информацию. Данные транспортные средства являются резервными. Они не предназначены для использования. А для чего они? Ты сопляк, так и не можешь ответить путново, вторил ему голос какого-то скандалиста, который явно желал получить конкретный ответ. Эти транспортные средства необходимы в качестве резерва на случай чрезвычайных происшествий. Каких происшествий, а? Ну вот какие их происшествий, объясни мне. Постороничка, порнишка, перебил споривший спокойный голос. Что вы себе позволяете? Голос представителя администрации резко перестал быть усталым и спокойным. Постойте! Что вы делаете? Стой! Голос резко прервался. Я как раз смог протиснуться в первый ряд и увидел молодого паренька в металлических доспехах. Представитель администрации закрыл глаза и начал медленно заваливаться на спину, а потом и вовсе рухнул на землю. Воин, облачённый в чёрный бронекостюм, даже не замедлившись, перешагнул через парня и направился к капсулам. За ним следом двинулась процессия в похожем снаряжении. Я хотел было двинуться следом за воинами, но тут увидел, как какой-то мужчина вылетел спиной вперёд из отряда. Видимо, его посетила та же идея, да только вот бойцам она оказалась не по нраву. Мужики, вы чего? Я же с вами был. Ты просто рядом стоял, произнёс один из воинов, обернувшись. Нам балласт не нужен. Уровнем не вышел. Они стали погружаться в транспортные модули. Причем, учитывая их численность, они могли уместиться и в одной машине, но предпочли забрать все транспортные средства. Комфорт, видимо, любят. Нехорошо поступают. Я посмотрел пристальным взглядом на мужчину, который, отдуваясь после жесткого приземления, попытался подняться на ноги. Объект — Гаримед. Уровень — 77-й. Статус — уважаемый член общества. Охотник — профессионал. Баец профессионал. Остальные параметры скрыты. Что же у тех ребят были за уровни, если этот для них маленький? Баец профессионал это ведь вроде неплохо. О, Гарик, здоров. К Гаримеду подошёл крепкий парень в простом комбинезоне. Протянув руку, он помог мужчине подняться на ноги. Здоров, Кир. Покряхтывая, ответил Гаримец. Что там было-то хоть? Как я понимаю, ты только сейчас отправился на возрождение. Ох, точное время не скажу. Тут задержка на канале была. Слушая разговор двух приятелей, я отметил, что толпа понемногу стала рассасываться. Ну, хоть в курсе, чем делёжка биорав закончилась? Да ничем. Хельгида нарисовалась. Ответил горемец с тоской во взгляде, провожая поднимающийся в воздух транспортник. Ага, звучит интересно. Я тоже навострил уши. Да ничего интересного. Кореец и Гордей пытались договориться на мировую. Там от посёлка и так ничего не осталось. В общем, почти договорились, как появилась Хельгеда с вопросом «А не моих ли биаров вы решили поделить?» «Ох, чувствую, Гордей вспылил». «Ну да, он и так горячий. А стерпеть, чтобы ему баба указывала, не смог». Гремец махнул рукой, повернул со спиной к удаляющимся модулям. «У Хельгеды та ещё репутация». Но характер Гордея не менее легендарен. В общем, попытался он возразить. Ну, как возразить? В грубой форме попросил отправляться туда, откуда появилась в первые секунды жизни. Начал даже пушку доставать. А Хельгеда сначала на него так внимательно посмотрела, а потом я очнулся в капсуле возрождения. «Чем это она вас так приложила?» «Да без понятия». Я впереди планеты всей стоял. Лицом торговал. Надо уже в люди пробиваться. Вот и довыпендривался. Все, кто находился рядом с ней, возродились одновременно. Крутая она, конечно. Ага. Хоть и стерва та ещё. И не пришьёшь ей ведь ничего. Гордей конкретно хотел применить оружие, да и наговорил лишнего. Не удивлюсь, если окажется, что она всё рассчитала. Да уж, слышал я истории про неё. Ну что же... Хельга, как всегда, на коне. Я отвернулся от беседующих и пошёл вглубь города. "Рой, составь список выгодных заданий в этом регионе", попросил я. Нужно было занять чем-то голову. "Конечно, чемпион", ответил Рой, но я его уже не слышал. Окинув взглядом улицу, я увидел старекса.